Глава в 8 а Как они не экономили, вода закончилась уже на четвертой сутки. После врата Тедхара Эдрик больше не пил. Уже не было необходимости изображать из себя человека, а глоток у к р а д е н н ы й ради бесполезной игры мог стоить жизни его спутнику. Смерти Льюиса Эдрик не хотел допускать, по крайней мере сейчас.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 Весьма относительная согласованность энергетики руин и живого человека навели Эдриканам ы с л ь о том, что ночная тень, с которой Льюис повстречался под Берверским холмом, на самом деле является одним из хуриджаров, тех могущественных демонов, которые некогда возвели и саму Тетхарадрим. Конечно, все хуриджары истреблены солнечными богами, но вполне может с т а т ь с я что некоторые не до конца.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 складывались в общность более высокого порядка. Так, например, б е с с у р и т леса составлялся из энергетических сущностей отдельных деревьев, кустов, птиц и животных. Камень не мог иметь б е с с у р и т но горный хребет имел. Существовали аналогичные общности у городов, наций, стран, времен, года, масштабных природных явлений, у пустыни, морей. У каждого мало-мальски известного и почитаемого божества был свой бисурит. Никто не мог сказать наверняка, что первично какая-либо группа, просуществовав в некоторое время, создает свой бисурит, или же р о ж д а ю щ и й с я б е с у р и т организует для своих нужд группу, становящуюся как бы его воплощением в видимом мире. Спорить об этом бессмысленно. Все равно, что решать вопрос, что было раньше: курица или яйцо.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 Особым способом организации пространства, продолжая расти, он все более и более усложнялся, проникая на все новые этажи с у щ е г о в его внутреннем пространстве появлялись сначала отдельные устойчивые области, а затем и целые миры. Там рождались свои источники силы, формировались сложные магические системы, доступ к которым обеспечивал их адептам весьма з н а ч и т е л ь н ы е преимущество на своей территории.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 Лью и с п о д н я л руку, как будто неосторожное слово могло спугнуть мысль или воспоминание. В памяти ш е ь д и эта река названа кипящей. Более того, о на с тем же успехом ее можно было бы назвать кровавой рекой. В ней содержится чистейшая э с с е н и я страдания, которая собирается из боли и крови тех, кто корчится на мосту. Эта река, текущая вокруг слепой горы, впадает сама в себя. Если смотреть сверху.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 Местами, там, где из под тонкого слоя земли и песка показывался камень, л и н и я скорее п р е д п о л а г а л а с ь чем присутствовала на самом деле, но все это не имело никакого значения. Для некоторых действий, вроде и с н о в и д е н и я или превращения в меч, Эдрику не нужны были заклятия. Здесь ему требовалось лишь зафиксировать точку перехода, ритуальные действия, необходимые лишь для того, чтобы перетянуть на ту сторону обычного человека.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 Во-вторых, выпускникам школы Железного листа не рекомендовалось разгуливать по Сальбрави. Никто не хотел привлекать внимание богов и высших демонов к тому клинку, который медленно, но верно выковало человечество. Ожидая финала, Льюис думал о воплях, которые слышал, или ему казалось, что слышал, минувшей ночью: крики тысяч и мучеников, ревущих, плачущих, воющих от боли.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 Бутывым узаному н грязью небу р а с п о л з л и с ь багрово-бурые пятна, крики мучников, как плети б и ч е в а л и воздух. Прямо перед ними, словно гигантское серо-красное насекомое, шевелился мост. С каждой секундой его движения замедлялись, и крики становились реже. Иглы замедлялись, словно стремясь таким образом почтить лик восходящего н а ц и ь б р а в о й творца и властелина миров.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 Льюис пытался развеять их, затем проломиться силой, но казалось, что заклятие обладает бесконечным резервом энергии. Там, где Льюису все-таки удавалось порвать его, оно немедленно восстанавливалось. Эдрик превратился в меч и рассек плетение, но стоило Льюису сделать шаг к мосту, из н и откуда появилось новое, Эдрик рассек и его. Налетевший ветер, словно живой. Попытался обхватить его и отбросить прочь, безуспешно. Клинок о б о р о т е н ь был почти неуязвим для волшебства. Он остался на месте. Ветер тёк вокруг него, мимо, и он не мог зацепить Эдрика. Но Льюис, подошедший к самому краю гольчатого моста, подобной защиты не обладал. Ветер подхватил его и отбросил к краю плато. Льюис немедленно вскочил на ноги и вновь бросился к мосту.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 Давас До начинает доходить, не с первого раза, конечно. Я и не надеялся, но хоть с какого-то уже неплохо. Эдрик оглянулся. Никого. Когда он вновь посмотрел на л ь ю и с а лицо которого казалось застывшей, м е р т в е в ш е й маской, то заметил за его спиной ш а г а к двадцати смутную тень. Тень уплотнилась, обрела форму и вид. Глаза Эдрика расширились. Обернулся и л ь ю и с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 Человек с жезлом даже не попытался предпринять каких-либо к о н т р м е р Перестань, бросил Эдрик. е м у т ы этим не повредишь. Льюис медленно повернул голову. У него был остановившийся взгляд, взгляд покойника. Ты его знаешь? Без выражения произнес он. Эдрик кивнул. Это мой работодатель, Фрэмберк л и б е р к х а м бессмертный, для которого я разыскивал книгу. Он покачал головой и добавил. Смотря уже не на Люиса, ь на пожилого человека в мантии. Но я понятия не имею, какого черта он тут делает. Фи Эдрик. Чародей сделал движение, будто пытался стряхнуть с рукава несуществующую соринку. Что за у л ь г а р н ы е манеры! Признаться, я тоже был удивлен, увидев тебя здесь. Да ведь, кажется, должен быть совсем в другом месте, выполнять работу, которую тебе поручили, а вместо этого, ба, ты тут. Я был так удивлен, что даже остановил ваше самоубийство, дражайший. Фрэмберг сделал выразительную паузу, но Льюис молчал, и чародей продолжил, как ни в чем не бывало. Дражайший незнакомец имени которого я не знаю. Впрочем, если вы все еще хотите совершить самоубийство, не буду вам мешать. Но ваш спутник останется здесь и даст ответы на интересующие меня вопросы. Я бы и так мог это сделать, произнес м а р д е л ь д Напрасно ты остановил нас, мой друг. Его зовут Льюис т л м а р и т Он тяжело болен. Единственный шанс, который у него был, пройти мост и изменить свою природу полностью. Только так он мог исцелиться. А ты его этого шанса лишил. Зачем? Фрэмберг некоторое время разглядывал Льюиса. Он ведь человек, произнес он недоуменным тоном, как будто это обстоятельство должно было все прояснить. Вот именно, кивнул э д р и к Что, вот именно? ф р э м б р г к сделал большие глаза. Если он человек, что он забыл на мосту в первой половине года? Захотелось совершить красивое самоубийство? О чем ты? Подозрительно спросил э д р и к Взгляд Люиса также перестал напоминать кусок льда. Теперь там была тень. Нет, еще не и н т е р е с а с о м н е н и я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 Медленно спросил ю и с и если он все-таки пройдет своей дорогой, Фрэмберг рассмеялся. Что происходит с такими, как вы, в конце пути? Но ну, не бессмертие ж е в а ст там ждет в купе с божественным могуществом. Смертным смерть все как и положено. Но только идиот захочет заканчивать свой жизненный путь в таком месте. Лучше сделать это лет через сорок-пятьдесят в своей постели. А какова судьба демонов, прошедших своей дорогой? – спросил Эдрик. Распад и возвращение в лоно стихии, которая их породила. Незамедлительно ответил Бессмертный. Собственно говоря, и х демонская разновидность все той же смерти. Эдрик и Льюис переглянулись. Проклятая книга, процедил т а л м а р и т Эдрик кивнул. Наличие еще одной ловушки в литературном произведении. Со стряпанным учителем Шальги Кермельта его уже не удивляло, но Льюис не мог поверить услышанному. Воспоминания Шальги жили в нем, и, как оказалось, не все. Оставалось только гадать: случайно ли учитель Шальги забыл упомянуть об этой маленькой лжи, или Шайга о ней все же знал, но та часть воспоминаний, где хранилась эта информация, к Льюису не попала. Эдрик вновь посмотрел на бессмертного. Ты-то откуда все это знаешь?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 констатировал Эдрик, безусловно, мой мальчик, нужно. Фрэмберг несколько раз одобрительно качнул головой. Но без него, показал взглядом на Люиса, не будем вмешивать смертных в дела бессмертных. Люис посмотрел на своего спутника. Так ты, изобразив на лице кислую мину, Эдрик кивнул. Да, он бессмертный, хохотнул Фрэмберг. Только почему-то не любит в этом признаваться.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 В голосе бессмертного чародея плескалось веселье. Маленькая месть маленького человечка? Не д е р з и Лучше пойдем, прогуляемся. Обходя трещины и ямы, они направились в обход слепой горы. По левую руку, на расстоянии пятиста шагов, ров, в котором кипела кровь мучеников. По правую руку, на вдвое меньшем расстоянии, обрыв, за которым туманы бездна.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 Разве Айглата не отдал тебе книгу? Последний раз, когда я его видел, нет. Чародей покачал головой. А когда это было? Фреймберг назвал дату. Третьего июня мы встретились с ним неподалеку от Сайба. Где это? Полдня пути на юг от б е с а р и х а Я передал а й г л а т а книгу, которую ты искал. Таким образом, свою часть сделки я выполнил. Если твой демон недостаточно хорошо приручен и решил скрыться с твоими вещами, это уже не мои проблемы. Фрэмберг несколько секунд молчал, мысленно что-то подсчитывая. Айглата должен был добраться до башни четвертого. Меня отправили сюда. Дай к а вспомнить, да, второго. Четвертого я возвращался, чтобы забрать кое-какие вещи. М -м, там было позднее у т р о Вообще, Тайво мог еще не появиться в башне. Ну значит.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 Демон сидел без дела до тех пор, пока в трактире не появился Нарвериш. Демон овладел им, избавился от Тайва и поехал на юг. Фремберг несколько секунд молчал, почесывая бороду. Да, все сходится. Что сходится? и р б и к тысячеглазый, страж, который нёс дежурство здесь до меня, рассказал о с т р а н н о м существе, которое пересекло мост пару месяцев тому назад. Это был всадник на заколдованном коне. Садник человек, но демонтированный до крайней степени. Мост он прошел, но трансформация не случилась. в Садник был удержан демоном. Одно тело и может быть даже одно ше, но два различных тенка и два келта. Не говоря уже о высших душах. А это место не любит таких фокусов. Жулика наказали. К сожалению, похоже, наказали не того, кого надо. Человек умер и остался на мосту.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 Но всегда есть исключения. Каким образом он утрал? Ирбек не смог понять, по крайней мере в деталях. А в общем, а в общем этот м е д о к довольно близок к тому, который применяете вы, сумасшедшие ныряльщики в реку. Лицо Эдрика окаменело. То, что он считал важнейшим секретом школы, оказалось на деле не такой уж большой тайной. По крайней мере, Фрэмберг вел себя так, как будто бы был в курсе дела освобожденных. лучше их самих. Я предупрежу моих э, друзей. Он запнулся, потому что на самом деле Фрэмберг мог знать гораздо больше, чем пытался показать. Если тут постоянно несут дежурство какие-то стражи, странно, что не с т а р а й с ь Мастера и настоятельницы твоей школы знают о нас так же, как и мы о них. Фрэмберг скупо улыбнулся. Это только новички получают дозированную информацию.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 чтобы получить ответы на все вопросы, которые беспрестанно возникали перед ним с тех пор, как он покинул вырастившую его организацию. У вас какая т отговоренность? незаинтересованным тоном спросил он. Фрэмберг кивнул, помолчав, произнес: "Насколько мне известно, первоначально вас не хотели сюда пускать. Это было давным-давно, еще до с т х а н а т а когда вы только оттачивали свои методики."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 Может и так, но стражи выставлены здесь не для того, чтобы воевать со всяким сбродом. Значит, мы сброд? Эдрик рассмеялся. Кто же тогда у ы п о л у ч а ю щ и е б е с смерти е из рук с п е с и в ы х башков, утвердивших свои задницы на солнечных тронах? Давай попробуем подобрать п о д х о д я щ е е с л о в о чтобы как-то обозначить то место, которое вы занимаете в существующей иерархии. Ли з а б л ю д ы лакеи.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 Это и в самом деле было не подходящее место для боя. Это не самое подходящее место для боя, повторил Фрэмберг вслух с в о и мысли. Поэтому я сделаю вид, что не заметил твоего тона. На первый раз. И я. По губам Эдрика пробежала усмешка. Он знал, что победил. Фрэмберг проглотил это. Демон, овладевший й о н к а удрал от расплаты, произнес он.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 Эдрик покачал головой. Нет, он не похож на одержимого. Я думал об этом, но твой Тайве был такого же мнения. Он сказал, что Льюис имеет совсем иной эфирный запах, чем н о р в е р и ш в то утро, когда он отправил тебе пустой конверт. Признаться, и мне он не показался одержимым. Признался Фрэмберг. Никаких двойных душ и прочей ерунды. Правда, его Келлот напоминает. Бессмертный облизал губы, пытаясь найти сравнение. сферу со множеством наростов или каких-то опухолей. Он вобрал в себя куски от десятка или больше чужих келот. Ответил Эдрик. Судя по его рассказу, они с л и л и с ь во что-то аморфное, но не до конца. Он наполовину безумен, это чувствуется иногда, но обычно ему удается справиться со своим сумасшествием. Вообще, это человек с п о р а з и т е л ь н о й для смертного в о л е й и ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь ю Полагаю, только поэтому он и выжил после того, что с ним сделали. А что с ним сделали? э е д р и к п р е н е б л и ж и т е л ь н о махнул рукой. Какой-то демон едва не сожрал его душу. Собственно, он до сих пор на крючке. Боится, что после смерти отправится прямиком к нему на обед. Да, это бывает. Лицо Фрэмберга приняло снисходительное выражение. Эти смертные обожают залезать в задницы и из которых самостоятельно выбраться не м о г у т Зачем ты ему помогаешь? Хочу посмотреть, как меняется природа.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 Для них это может быть важно, иногда. Фрэмберг кивнул. Я не против. Пусть проходит. Может быть, это его излечит. Наверняка излечит. т а м внутри святилище. Он неожиданно показал на слепую гору. Не знаю, стоит ли тебе заходить внутрь. Просто предупредил его, что там маленький храм. При некоторой удаче можно пообщаться с любым из властителей верхних и нижних миров.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 ведь мы хотим отнять у них мир. Вслух он сказал: "Ты так говоришь, как будто я рядом с ним. А разве нет? А мне показалось. Вы так резво рванули к мосту, что я решил. Значит, ты не собираешься ему помогать. Ну вот и ладно. Помогать? удивился Эдрик. Разве это возможно? Это не нарушит баланс? Ну вы же не занимаете одно тело. м е т с тебя вообще не воспримет. Ты ведь бессмертный. э т о й системе нечего тебе предложить. Эдрик задумался. Возможно, сказал он через какое-то время. Они уже прошли половину пути Ильюиса, а также и гольчатый мост скрывала от них теперь громада слепой горы. Возможно, я и помогу ему. Не знаю. Да, наверное, помогу. Вблизи наблюдать переплощение в о гораздо интереснее, чем с противоположного берега.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 Стражу ставили не для защиты от вас, ответил ф р е н б е р г Вы отнюдь не самая большая головная боль миродержцев. Собственно, вы вообще не проблема, чтобы вы о себе не соображали. Вы обретаете бессмертие и занимаете свое место в упорядоченной системе сальбрава, хотите вы этого или нет. Но есть те, кто представляет настоящую угрозу, те, кто спят там, под нами. Он потыкал пальцем вниз, как бы указывая на основание той исполинской каменной башни, на вершине которой они стояли, в озере г р е з с из которого растет столб. Эдрик понял, кого он имеет в виду. Но ведь их нет, произнес он недоуменно. Они стали не более реальны, чем мысли или память, чем забытые воспоминания. Их нет в реальном мире. Нам говорили, что озеро г р е з с есть мечта. Это так, согласился ф р й м б е р г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 Да, тени теней того, чем они были. Чем выше ему удается подняться, тем большую силу они обретают. Но и тем сильнее и становится сопротивление. В принципе, мощь, с о с р е д о т о ч е н н о й в этом месте, достаточно, чтобы остановить любого из них, даже клеветника или п а л а ч а Хотя иногда их потуги вырваться на волю по-настоящему страшны. Фрэмберг покачал головой. Такое происходит не часто, раз или два в тысячелетии. Тогда с т о л б содрогается. И кажется, что все вот-вот рухнет, и солнечные убийцы выберутся на свет. Хотя это всего лишь призраки поднимаются вверх, п о н и т и молитв. Рано или поздно их сила иссекает, они превращаются в ничто, и все успокаивается. Но есть опасение, что когда-нибудь они придумают способ, если не проломить, то обойти защиту. Для этого вот это нужна стража. Что ты с этой волшебной палочкой сможешь предпринять против князя?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 или окончательно превращались в серую муть. Вряд ли это можно считать хорошим п р е д з а м е н о в а н и е м К сожалению, м н е было нечем заняться, кроме разглядывания тошнотворных цветовых сгустков, перемещавшихся над моей головой. Пробежка по мосту откладывалась почти на двое суток. Возможно, я должен сказать спасибо Фрэмбергу Либеркхаму за то, что он не дал мне пойти на поводу у этой к н и ж о н к и и памяти Шальги Кермельта. но я не чувствовал благодарности. Я вообще давно ничего не чувствовал, кроме усталости. К черту Фрэмберга, к черту всех! Я не ел и не пил уже несколько суток, но об этом вряд ли стоило беспокоиться. Мое тело и без того представляло собой по сути х о д я ч и й разлагающийся труп. Я медленно, но верно подходил к последней границе, за которой связь между душами разрывается, холок остается на земле.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 Нет, просто б е с ч у в с т в и е Я чудовищ? Да, наверное. По людским законам, точно да. Но как быть ч у д о в и щ м в мире людей? Все знают, как поступать с чудовищами. Их ловят, сажают в тюрмы, ь казнят. Иногда расправляются еще до следствия и суда. Все понятно и правильно. Так и должно быть. н у как быть, если чудовищ? Ты сам. Если обращаясь к себе, ты видишь л и с т ь м у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 но что-то мучит меня, не даёт успокоиться. Это не раскаяние, не сожаление, нет, отсутствие целостности. Я слишком часто сравниваю себя с нормальным человеком, слишком часто предаюсь рефлексии. Пора бы уже б р о с и т ь эту привычку. Действие, энергия, вот что является признаком жизни, признаком бытия. Только действие. Мысль бесплодна. Я откорректировал некоторые заклинания.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 Нервная система постепенно выходила из строя. Я по мере надобности заменял ее плетениями теннока, но особенных усилий на это не тратил. Лишняя чувствительность ни к чему. Сознание принадлежит Келлоту, а не серому веществу под черепной коробкой. Мозг выполняет роль посланца, принимающего указы Келлота и передающего их Холоку, но эту роль можно поручить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 что причина смутного ощущения, которое беспокоит меня и которое я называю отсутствием целостности, заключается в том, что мое место не здесь, не на земле, а где то гораздо ниже всей б а л а о к е или влекойт Балаок Габре, там, где среди скал из черного хрусталя скользят тени ветра и кадеты ведут б е с е д ы о волшебстве на языках, что ведомы только мертвым. В этом б е з в р е м е н и мы провели вечность, минуту, может быть, час. Я не сразу понял, что изменилось. Показалось, что я оглох. с е к у н д о й позже понял, что нет. Всего лишь стихли крики мучеников на мосту. Эти вопли давно превратились в звуковой фон, на который ни я, ни Эдрик не обращали внимания. Закат, сказал Эдрик, глядя, как затихают движения стальных игл моста.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 сказал бы сразу, все хотят стать бессмертными. Зачем тебе нужна была вся эта псевдобунтарская чушь? Это не чушь, неохотно ответил Эдрик. Возможно, мне показалось, но я уловил в его голосе крупицу сомнений. Что-то изменилось после длинного разговора с Фрембергом Либеркхамом. Эдрик сделался з а д у м ч и в и м о л ч а л и в Впрочем, особо разговорчивым.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 по-другому другая рука я т е б я не понимаю какая еще рука он вздохнул что ты знаешь о б е с с м е р т и и что это очень здорово я не шучу я тоже ну наверное тоже что и все бессмертные выходят из круга рождения смертей они обладают огромным могуществом хотя их способности весьма различаются. До встречи с тобой я и не знал, что бывают бессмертные мечи о б р а т н и Думал, они такие, как Фрэмберг или как боги. Считается, что с у щ е с т в у е т три поколения бессмертных, сказал Эдрик. К первому принадлежат те, что были предвечно рождены с в е т и л а м и К о второму такие, как Фрэмберг. К третьему такие, как я. Ты говорил, что у ваших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 Я думал, этого лунного князя давным-давно испепелило солнце. Да, он л и ш ё н присутствия в мире яви. Эдрик пренебрежительно махнул рукой, как будто речь шла о каком-то несущественном обстоятельстве. Но он не перестал бы тем, ь т кто он есть, стражем границ, хозяином рубежей. Поэтому, переходя грань между жизнью и бессмертием, мы неизбежно сталкиваемся с его присутствием и з о з е р ц а е м разбитый храм.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 Я восстановил энергообмен. Самый долгий день в году миновал. Солнце пошло на убль. ы Единственная стрелка на золотых часах, расположенных на вершине слепой горы, миновала черную трещину, делившую циферблат на две. о м о з т затихал. Длинные стальные иглы, прораставшие из т е л зашевелились при моем приближении, но неуверенно, словно не могли решить.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 позволяющий проникнуть внутрь, и этот путь открывался два раза в сутки, насчитанные минуты. Ты ведь истратил почти весь свой запас, так? спросил Эдрик. и м о л ч а к и в н у л Я, Я тебя помогу. Но ведь это не помешает, не волнуйся. Я ощутил прилив благодарности. Какие бы мотивы н и заставили Эдрика отправиться со мной в этот путь.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 Сначала он двигался медленно, иглы раскачивались, как трава на ветру, и слепо тянулись в моем направлении. Но чем дальше, тем быстрее и увереннее становились их движения. Вопли мучеников обрушились на меня дикой, оглушающей к а к а ф о н и е й Тела задвигались, заизвивались, я несколько раз терял равновесие, и л и с чудом избегал летящих ко мне и г л м о с т е о временем пробудился окончательно. Я чувствовал.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 Я выставил перед собой руки, как будто так мог защититься от этого. Существо в маске протянуло свою д л а н ь я почувствовал прикосновение, холодное, как будто бы из меня вытянули что-то. Не энергию нет, словно нечто невидимое пришло в равновесие, когда он прикоснулся ко мне. Я услышал голос, бесполый, бесстрастный. механическое движение з в у к а в застывшем воздухе. Ты помог мне вернуться, я этого не забуду. Глава двадцатая. п р е о б р а ж е н и е не произошло. Пленка, отделяющая бывшее от небывшего, существующее от возможного, в которую должен был войти л ю и с т е л Марий для того, чтобы измениться, разорвалась изнутри. Тварь, которая вылезла в реальный мир. Сильно с точки зрения э д р и к а смахивал на какого-то демона, и в первое мгновение он полагал, что именно таким странным образом и совершается смена природы. Одна сущность уже есть, вторая еще не успела исчезнуть. Потом почти сразу он понял, что это не так. Что-то пошло неправильно, или правильно по каким-то иным высшим закономерностям, но не так, как они предполагали. Человек не исчез. не перешел в это, что-то приобрело существование, реальность изменилась, впустив новую сущность, но Льюис остался тем, кем был. Вот он, отшатывается и едва удерживаясь на ногах от этого существа. Мембраны нет. е с л е п а я г о р а демон в маске, умирающий человек и бессмертный. Позже Эдрик жалел, что не перешел в меч и не попытался убить это сразу же. неизвестно, сумел бы он достичь успеха, но тогда у него хотя бы был бы шанс. Он у в е р я л себя, что попытался бы, если бы сразу понял, что это за тварь. Но существо, хотя в нем и ощущалось что-то необычное, не казалось чрезмерно грозным. Эдрик и предположить не мог, что не раз уже слышал об этом существе. о нем рассказывалось в древних легендах, оно упоминалось в притчах и нравоучительных баснях, его титулами пугали детей. его имя изрыгали в проклятиях. Пойдемте внутрь, предложил лицемер и, повернувшись, вошел в пещеру. Эдрик посмотрел на своего спутника. По лицу и движениям Льюиса было видно, что он выпал из реального мира. Все его с у щ е с т в о в ы р а ж а л о ужас. Он был полностью ошеломлен. Он перестал пять с я з только тогда, когда Эдрик сжал его плечо. Похоже, Льюис не соображал, что за спиной мост, который мгновенно расправиться со всяким приблизившимся к нему в недозволенное время. Льюис вздрогнул, судорожно оглянулся. Эдрик тряхнул его. Это привело к о л д у н а в чувство. Это, это он, заикаясь, чуть не плача, проговорил Льюис. В таком жалком состоянии Эдрик видел его впервые. Кто он? Оно, существо из сна. Все это напоминало какой-то бред. Может быть, это ночная тень, подумал Эдрик. Тварь, которую он встретил в Морфьюгульде. Тайво мог ошибиться, и я тоже. Возможно, все это время он был одержим, но тень хорошо пряталась в нем. Он еще раз с сомнением взглянул на Люиса. Тот казался совершенно раздавленным, опустошенным, издыхающий, полубезумный старик. Аромат разлагающейся плоти ударил Эдрику в нос. Интересно, подумал Эдрик, кто разговаривал со мной все это время? Та цельность и воля, которые я видел в нем, кому на самом деле принадлежали? Человеку или демону? Кто почти стал моим другом? В ком я чувствовал равного себе? В человеке или... Он посмотрел в сторону пещеры. Необходимо понять, что происходит. Он отстранил Юи со дороги. И двинулся к входу. Жалкий раздавленный человечек как-то разом вышел из фокуса его внимания. Эдрик должен понять. Льюис беспомощно смотрел ему вслед. Он по-прежнему не мог оправиться от шока. Безумие жило в нем, до времени сдерживаемое стальной волей, но сейчас эта воля пропала, и голодные твари, осколки чужих келлот, подцепленные в морф ь ю г у л ь д е вырвались на волю. Все развалилось на части. Эдрик. За это имя он смог кое-как зацепиться. В хаосе, в который превратился его внутренний мир, это имя означало какую-то надежность, уверенную в себе силу. Он пошел за Теланалатритом слепо, не понимая, что делает. Клюка постукивала по камням. Каменный коридор не такой уж и длинный. В конце серебристая дуга портала. Непосредственно перед порталом коридор расширялся. Стены в этом месте были заставлены статуэтками и изображениями божеств. Это был храм слепой горы, который надлежало пройти, прежде чем получить право покинуть это место. Не доходя нескольких шагов до храма, Лицемер остановился. Он вернулся. Он снова жив. Последовавший не испытывал счастья. Способность отдаваться веселью или горю он утратил после того, как его обман раскрыли и сбросили с небес. сделали тем, чем он стал, но нельзя сказать, что он не был доволен. Был. После всех неудач, после стольких веков забвения, наконец-то. Он обвел храм взглядом. Все силы были представлены здесь, в с е о л и ц е т в о р е н н ы е э н е р г и и с в е т и л все, кроме таких, как он. Левую стену делили между собой изображения князей Тмы ь и Лунных Владык, тех, кто остался в мироздании. кого не изгнали и не бросили в о з е р о г р е з Здесь были и Австевер и князь мертвых и те братья последовавшего, бывшие братья, которые признали власть солнца в обмен на жизнь и частичку прежней власти. Шаги за спиной. Повернись, нужно поговорить. Лицемер не пошевелился. Эдрик был бессмертным, но с точки зрения Лицемера юнцом, мальчишкой. Не его появление ждал последовавший, пока еще было время, он продолжил рассматривать храм, перевел взгляд на правую сторону. Эту стену целиком занимали изображения солнечных князей. Лицемер вспоминал Альгунд. Его было трудно обмануть на острове скрытого яда. Все чуть было не провалилось еще во время второго прихода богов на остров. Присветлый Альгун д своим всевидящим зрением. Даром солнце верному рабу едва не увидел пещеры, где дети г о р г е л о й г а укрывали растущего солнечного убийцу. Кукловод все же сумел обмануть его, заполнив остров своими куклами. Альгунта спепелил их всех своим взглядом, но ребенка так и не нашел. Судя ь богов, Травгур, Талья, богиня цветов, Элайна, Гадина. Ни лицемер не ощущал ничего, кроме ненависти. Как медленно рос убивающий, сколько сил п о т р е б о в а л о с ь чтобы ежечасно укрывать его от взора богов и самого солнца, сколько надежд возлагалось на него. Слишком медленно рос убивающий, вызывавший все больше опасений даже у своих воспитателей. Сознание его долгое время оставалось неизменным. Проходило столетие, ребенок взрослел ровно на год. с и л а же его п р и б а в л я л а с каждым часом. Откуда черпал он ее? Летимер не знал. В точности этого не знал никто, кроме г о р г е л о й г а творца солнечного убийцы, у б и в а ю щ и й и с п у г а в ш е й князя мертвых, и з б е г н у в ш е й взгляда Альгунта, у б и в ш и й навсегда Маркиша борца, р а з р у ш и в ш само с о с р е д о т о ч и е воли живой алмаз солнечного бога, оказался в плену первой же улыбкой Лайны, ч а р у ю щ е й танцовщицы. Завека последовавшим удалось сформировать в сгуске смертоносной силы, который был убивающий некое подобие сознания, личность, способную этой силой управлять. Таким образом они надеялись использовать убивающего для уничтожения Солнца и только. Они не хотели дать этой силе р а з л и т ь с я и поглотить все сущее, но это и сделало его уязвимым. Элайна поймала душу юного бога в свои сети. Ей, обладавшей схожими с лицемером способностями, сделать это было совсем не трудно. Ребенка заточили совсем недалеко. Лицемер знал, что стоит буквально на крыше его усыпальницы. Мировой столб, место, откуда открываются все миры, темно-серая колонна и г л а в с е р д ц е Сальбра, в ы п р о н з а ю щ и е мироздание от н а д о и Дема от я в и д о страны неувиденных снов. Мировой столб был не более чем гвоздем. вбитым богами в гробницу убивающего. Убивающий покоился под столбом, но путь к нему был закрыт. Сам по себе Лицемер был лишён каких бы то ни было талантов и атрибутов вроде всевидящего зрения Альгнута или жезла с о л г а б о р а разрушающего любую преграду. Лицемер заимствовал чужие таланты, когда надевал чужие лица, но озеро г р е з с лишило его всех прошлых обличий. Он мог бы начать игру с Эдриком. Маска Клинка о б о р о т н я была бы не так уж плоха для начала, но игра требует времени, а сейчас вот-вот должна была появиться настоящая цель. Если хочешь жить, тебе придется ответить на мои вопросы. Ровным голосом произнес Эдрик. Лицемер хотел улыбнуться, но не смог. Непослушные каменные губы не складывались в улыбку. Как забавно, мальчишка пытается ему угрожать. Это могло бы стать началом красивой быстрой партии, но он обернулся не из-за Эдрика, спотыкаясь в пещеру вошел Льюис е г о взгляд блуждал. Дрожь с о т р я с а л а тело. Он казался больным животным, с т р а д а н и е без разума, ч у в с т в о без понимания. Жалкое существо. Тебя нужно уберечь, почти ласково произнес лицемер. Он знал, что сейчас Льюис... Не поймет его, хотя и услышит. Но позже это, возможно, будет иметь значение, а возможно и нет. Сейчас станет немного шумно, и ты можешь пострадать. Он произнес несколько слов на истинном языке. Этой магии лишить его не мог никто, хотя было время, когда боги полагали, что отняли у него всю силу. Повинуясь жесту последовавшего. Льюис поднялся в воздух и поплыл по коридору. Когда он поравнялся с лицемером, тот сделал резкое движение клюкой. Льюис, по-прежнему невесомый, кувыркаясь, полетел в сторону портала. Когда он пересекал пространство между изображениями князей света и тьмы, у него ясно возникло ощущение присутствия каких-то сил или существ, но он, лишённый разума и воли, не был способен к ним обратиться, даже мысленно. пространство внутри округлой серебристой арки портала было заполнено мерцающим, переливающимся светом. Льюис влетел в него и пропал. Лицемер едва успел обернуться, чтобы встретить атаку стража. ф р е м б е р г материализовался в пещере за миг до того, как Льюис скрылся в портале. Драгоценный жезл прыгал в его руках. Свет залил все вокруг, казалось, высветил слепую гору н а с к в о з ь Чувствуя нагнетаемую в жезл силу, Эдрик внезапно осознал, что стоит между бессмертным волшебником и демоном в маске. Он прыгнул в сторону, прижался к стене. Раздался режущий свист, а затем грохот. Луч света, ударивший из жезла, исказился и обрушился не на л и ц е м е р а а на храм за его спиной. Во вспышке исчезло все. Гора содрогнулась. Сквозь клубы поднятой пыли ф р е м б е р г разглядел сутулую фигуру с клюкой и разрушенный храм. Благодарю, сказал лицемер, и в его голосе явственно с л ы ш а л а с ь насмешка. Как бы еще я мог это сделать? Фрэмберг хотел закричать от ярости. Он понял, что только что произошло. Храм являлся последней преградой. Боги какой-то крошечной частичкой себя присутствуют в возвещенных изображениях, и они могли ощутить изображение того, кого некогда не зверли. г Инстинктивно Фрэмберг насытил ж е з л новым пучком силы. найдись у него время оценить ситуацию, он понял бы, что это бесполезно. Перед ним стоял не призрак тёмного князя, а сам князь, воплоти, и противостоять ему в волшбе мог только равный. Лицемер пользовался магией высшего порядка. Истинной речью творился мир в первые его дни, когда в слова, как в формы, отливала с ь б о ж е с т в е н н а я с и л а Анка Валена. Дети светил узнали этот язык полностью. Он был тем языком на котором они, стихии и силы мира, говорили между собой. Фрэмбергу же, обретшему бессмертие н е м н о г и м более ста лет тому назад, было ведомо лишь несколько имен, одно из которых было его собственным. Разум чародея судорожно метался в поисках выхода. На какой-то момент он потерял себя. Он хотел обратиться к властителям Сальбравы. Может быть, они услышат его крик. Он мог ненавидеть их. называть их тиранами, мечтать о мятеже, но оказавшись наедине с темным князем, был готов целовать ноги солнечным богам, лишь бы они спасли его. Для гордости не осталось места. Сердце затопил дикий, почти животный ужас. Он знал, что лицемер способен сотворить с ним нечто много более худшее, чем смерть. Он искал слова молитвы, выученные давным-давно еще в детстве, когда он был человеком, но они не приходили на ум. Повзрослев ф р э м б е р г слишком хорошо постарался забыть их, ведь он полагал, что бессмертие делает его равным богам, вознося над человеческим стадом. Его возмущало, что боги, в лице своих посланников, считают его чем-то мало отличающимся от этого самого стада. Теперь же он был готов принять эту роль, готов на все что угодно, лишь бы спастись. Он вдруг увидел л и ц е м е р а рядом с собой, совсем близко. п о с л е д ы ш й будто бы обнимал его. заглядывая в глаза. Поздно", Поздно, произнес лицемер, и в его голосе ф р е м б е р г у услышал удовлетворение. Маска покрылась каким-то подобием плоти, налет посветлел, потек, как воск, принимая новую форму, форму, в которой ф р е м б е р г у узнал. Найдись у него несколько мгновений, он может быть сумел бы понять, что его страх, внутренний надлом, сделавший его готовым на все ради спасения, не принадлежат ему. Отчаяние внушеное извне, вернее, не принадлежали, но Фрэмберг принял их как свои, и они стали его частью. Лицемер сломал его волю, переломил внутренний стержень, как сухую тросточку. Он начал игру по своим правилам и закончил ее так и тогда, когда ему было нужно. От взрыва часть пещеры обрушилась и Эдрика завалило камнями. Чтобы выбраться, ему потребовалось перейти в меч. В этом состоянии он был неуязвим. В этом состоянии для него не существовало препятствий. Синий клинок вылетел из под завала, взметнув целый фонтан камней. Пещера изменила форму, с т а в значительно шире. Похоже, часть скалы Фрэмберг просто испарил. Больше разговаривать с демоном в маске Хедрик не собирался. Похоже, тот не был способен вести себя как разумное существо, а может быть... просто не воспринимал Эдрика как ровню и поэтому не считал нужным обращать на него внимание. Какой из этих двух вариантов был истинным, Эдрика не волновало. Он собирался убить демона в любом случае. Но демона не было. На месте разрушенного с в я т и л и щ а теперь были обломки, вибрировал уцелевший портал, и Фрэмберк Либерк Хаму стало опирался на посох. Еще раз осмотревшись, Эдрик превратился в человека. Где он? спросил т е л л а н л а т р и т опускаясь на пол. ф р й м б е р г раздраженно посмотрел на него. Я его прикончил. И пробурчал: "Идиоты". Что это было? с у щ е с т в о в р о д е того, что вселилось в н о р в е р и ш а только посильнее и более удачливое. Чародей сделал кислую мину. Не нужно было помогать твоему дружку. Объясни, что произошло, потребовал Эдрик. Если он был одержимым, почему ты не почувствовал его? Слишком хорошо спрятался. Для чего этим тварям проходить мост? Чтобы приобрести самостоятельность. Видишь ли, помимо двух нормальных способов прохождения с у щ е с т в у е т еще два м -м, извращенных. Если ты человек, но твой тенок имеет демонические свойства, ты можешь попробовать пройти. Мост на закате д о л е т н е г о солнцестояния. Тогда ты станешь, скажем так, человеко-демоном. Возможен и обратный вариант для достаточно могущественных демонов. Им нужно идти на рассвете после летнего солнцестояния. И в том и в другом случае риск очень велик, но некоторым везет, и они приобретают вторую природу, не теряя своей изначальной. Их очень сложно уничтожить. Даже будучи развоплощёнными, они могут овладеть живым существом и попытаться пройти мост в его обличье. При правильном учете баланса сил подобное прохождение исцелит их, по крайней мере одну из двух половинок естества, в то время как человек или демон, служащий им носителем, не получит ничего. Понятно. Эдрик еще раз оглядел пещеру. Зачем ты уничтожил храм? Фремберг з а с к р и п е л зубами. Я не хотел, не подумал. Эта мерзость так выбрала место. Он выругался. Не хотел дать и з б е ж а т ь У богов будут претензии? Возможно и нет. Постараюсь восстановить тут все как было. И мрачно закончил. За столе отдумается. Справлюсь. Ты не можешь узнать, куда этот демон выкинул Юиса? Боюсь, что нет. Забудь о нем. Есть кое-что важнее. Что? Без интереса спросил Эдрик. Его гнело какое-то неприятное чувство, как будто бы что-то Неправильно. Предчувствие было смутным, неотчетливым. Что-то не так, но непонятно, что. Теперь, когда сила солнечных богов не влияет на это место, одна очень опасная бестия запертая под храмом. Драгоценный камень в его п о с о х качнулся, указывая на пол. Может пробудиться. Нужно прикончить ее, пока этого не произошло. Я рассчитываю на твою помощь. Боишься, что не справишься с ней сам? Фрэмберг кивнул. Я знаю, что не справлюсь. Даже эта вещь не поможет. Он задумчиво покрутил п о с о х в руках. Она не уязвима к магии. Только такое существо, как ты, могло бы ее убить. Он подошел к разрушенному с в е т и л и щ у и произнес несколько заклинаний. Эдрик увидел, как плавится камень. Сначала исчезли упавшие с потолка глыбы, затем, когда заклятие добралось до пола, в скале появилось углубление. Еще через минуту превратившийся в изогнутый туннель. Второе заклинание придавало расплавленному камню некое подобие ступенек. Третье охлаждало туннель. Пойдем, сказал Фрэмберг. Это недалеко. Он стал спускаться вниз, и Эдрик последовал за ним. п р е д ч у в с т в и е крепло. Что-то не так со стариком. Надеюсь, мы не спускаемся к убивающему. Поинтересовался Эдрик. Говорят, он лежит где-то под столбом. Нет, нет. ф р э м б е р г издал короткий смешок. И о, где-то, гораздо дальше. Речь идет всего на всего о д е м о н и ц е ф а в о р и т к е одного из последовавших, очень д р е в н и о п а с н а я твари. Почему она заперта, а не уничтожена? Потому что в тот период, когда ее изловили, у нас были очень плохие отношения с вашей школой. Чтобы освещать путь в темноте. Фрэмберг создал шар света, который повис над его плечом. Причем тут школа? Я же сказал, ее может уничтожить только существо вроде тебя. Тот, чья бессмертная сущность оружие. Магия позволяет ее удерживать. Еще, как я полагаю, играет роль влияние святилища. Но сейчас влияния нет, и неизвестно, смогут ли ее удержать мои чары. А ты тут очень удачно. Давно стоило бы договориться с кем-нибудь из вас. и разобраться с этой головной болью раз и навсегда. Они спустились приблизительно на шестьдесят-семьдесят футов, и заклятие Фремберга прогрызали перед ними дорогу. Внезапно снизу появился свет. Лестница закончилась. В образовавшуюся дыру можно было увидеть кусочек какого-то помещения. Фремберг шагнул в отверстие и слевитировал вниз. Эдрик спрыгнул. Это была небольшая комната с возвышением в центре. Вдоль стен располагались статуи молодых девушек. В руках они держали хрустальные шары, от которых исходил свет. Тут пахло магией и тайной. Взглянув на п о с т а м е н т Эдрик замер. х и т р а я тварь, хозяин обсидиановой башни протер глаза, принимая табличи те, х кто нам дорог. Не знаю, что видишь ты, мне кажется, что я вижу свою мать. Эдрик подошел ближе. В восприятии что-то сместилось. Он вдруг понял, что это не Вельнис, просто похоже. Нет, нет, вовсе не похоже. У нее совсем другое лицо и светлые волосы, когда у Вельнис темные. Иллюзия освещения или что-то другое? Может быть, Фрэмберг прав и это существо как-то воздействует на разум? Он долго смотрел на нее. Одетая в обычное белое платье без всяких украшений, она лежала совершенно неподвижно. несмотря на то, что нельзя было заметить, как она дышит, девушка казалась спящей, а не мертвой. Она была прикована к возвышению тоненькими, почти игрушечными серебряными цепочками. Впрочем, можно было не сомневаться, что эти цепи так перенасыщены магией, что на них можно было подвесить Игору. Выдержат. У Эдрика возникли странные чувства. Ему опять п о ч у д и л о с ь что это Вельнес. Совершенно иррациональные о щ у щ е н и е как будто он был влюблен в нее. И забыл об этом, а теперь начинал вспоминать. Нет, это не в и л ь н е с но у них определенно было что-то общее. Он протянул руку. Не дел а й этого! Резким голосом предостерег его Фрэмберг. Разбудишь это. Она и сейчас на тебя влияет. Если она прознется, создаст такие и л л ю з и и что ты забудешь даже где находишься. Я ведь тебе говорил. Она очень могущественна. Я не чувствую никакого влияния. Вот именно. И твои, и мои способности по сравнению с ее силой ничто. Мы даже не можем обнаружить, как она воздействует. Скорее убей ее. Мне тоже трудно держаться. Мне кажется, она пробуждается. Давай же. Несколько мгновений Эдрик колебался, глядя на спящую. Ему показалось, ли она действительно вздохнула. Похоже, его проводник прав. Она вот-вот могла пробудиться. Он перешел в меч. На мгновение завис в воздухе, когда он метнулся к своей жертве. Фрэмберг уже ничего не успел сделать. Эдрик рассек старика на две части наискосок. Затем он снова перешел в состояние человека. Он еще не был уверен в том, что его догадка верна, и очень хотел посмотреть в глаза умирающему. Он досконально изучил науку притворства в школе Железного листа. Настоятельницы периодически меняли свою внешнюю форму, а внутреннее состояние и манеры других людей Они могли копировать так, что распознать обман было почти невозможно. Но эта тварь могла притворяться лучше всех. Жаль, п р о и з н ё с Фремберг выплевывая кровь. Но говорил он не своим, а каким-то чужим, бездушным, будто механическим голосом. Такое великолепное лицо. И Эдрик понял, что не ошибся. Ему представилось вдруг, что тело Фремберга лишь кожа натянутая на болванку. Это второе покидало тело так же, как вода вытекает из разбитого к у б ш и н а Оболочка осталась, но то, что было внутри, сохранило целостность и силу. Эдрик убил Фрэмберга, но второе даже не было задето. Он чувствовал, как оно отступает, но не было места, где бы оно находилось. Эдрик был готов сражаться с любым противником, но здесь не было противника, вернее. Он существовал как чистое ощущение присутствия, совершенно нелокализуемое в пространстве. У Эдрика возникло впечатление, что это уничтожить вообще невозможно, и оно лишь оставит оболочку и уйдет, а о б о л о ч к о й для него служили не только х о л о к но и Ше, я и Теннок, и, возможно, другие более высшие души, которых Эдрик не видел. Можно ли его вообще победить? За этой мыслью следовала неуверенность, а за ней... Страх. Если бы не обучение в школе, он так бы и последовало за целью навязываемых ему состояний до тех пор, пока не потерял бы себя в одном из них. Но его научили видеть мир иначе. И школа, при всех ее недостатках, один замок Сундукасанкаваленом сумела таки открыть. И этот замок назывался Свобода. Не разбираясь, каково происхождение этих чувств, Эдрик не пошел у них на поводу. Он отстранился от своих влечений, желаний, страхов в тот самый момент, когда почувствовал, что они угрожают затопить его внутренний мир. Он не думал о том, что делал. Это был рефлекс, выработанный за годы обучения. Волнение чистого я, освобожденного от всех привязанностей, не желающего отождествлять себя ни с одним из них. В тот миг, когда давление исчезло, заработал разум. Неуверенность навязывалась ему извне. Эдрик покачал головой. Это было не магия. Он по-прежнему не видел никаких энергетических всплесков, а какое-то иное, глубинное воздействие, природу которого понять было невозможно. Присутствие этого он больше не чувствовал. Оно ушло. Он был один. Нет, не один. Он обернулся. Женщина по-прежнему спала. Интересно, почему это хотела, чтобы он убил ее? В нем потихоньку крепло подозрение, что они с Льюисом спустили с цепи кого-то похуже Хуриджара. Если оно так легко захватило тело бессмертного, выжило его изнутри, а потом просто ушло и ушло неповрежденным, когда Эдрик разрушил оболочку, оно не могло быть всего лишь демоном. И даже всего лишь бессмертным оно быть не могло. Значит, нет, это подождет. В конце концов, это проблемы солнечных богов, а не его. А он должен решить, что делать с женщиной, хотя бы понять, кто она такая и почему существо в маске хотело убить ее. Выяснить это можно было только одним способом. Эдрик подошел и потряс ее за плечо. Женщина шевельнулась, вздохнула и открыла глаза. Чувствуя, что он смотрит на в е л ь н е свернулась уже в который раз, и на этот раз оно было еще сильнее, чем прежде. Кто ты? Требовательно спросил Эдрик. Женщина не ответила. Она внимательно разглядывала его лицо. Ее взгляд проникал в самую душу. Казалось, она знает Эдрика давным-давно, знает лучше, чем он знал себя сам. Глава двадцать первая. Терять личину Фрэмбера г Либеркхама. Лицемеру было жаль, но он уже давно привык к смертям своих оболочек. Куда больше его раздражало то, что он так и не смог отобрать душу у этого мальчишки. Мальчишка был гладкий, как шар, невозможно ни за что зацепиться. Самодостаточный, совершенный эгоист. Лицемер любил эгоистов. Он легко цеплял их сердца за ощущение собственной значимости, но это похоже б ы л а какая-то новая порода. Впервые он столкнулся с эгоизмом столь совершенным, что он переходил в свою противоположность. Впрочем, с тем же успехом можно было сказать и обратное. А возможно, неверно ни то, ни другое. Из памяти ф р э м б е р г а Лицемер знал, кто такие тела н о л а т р и т ы и какие цели ставят себе школы Железного листа. Но он не верил в серьез, что они смогли добиться чего-то реального на этом пути, кроме бессмертия и превращений. Похоже. что он ошибался, коечего они все же достигли. Он не сомневался, что сможет подобрать ключик и к этой новой пароде, но у него больше не было времени. Еще в облике ф р е м б е р г а он почувствовал, как зашевелился в с т е в е р На кипящей реке словно поднялась буря из крови. Жертвы моста заголосили, потом затихли. Раб солнечных богов, владыка всех чувств, пробуждался от сна. Начать игру с другим князем. Лицемер не мог, по крайней мере, не с такими ресурсами, как сейчас. Он еще не успел оправиться от смерти, не набрал еще нужное количество м а с с к лиц. Позже, может быть, но сейчас нужно уходить, пока властители Сальбравы не изловили его и не бросили в озеро г р е з во второй раз. Светилище не просто перекрывало путь к порталу. Оно было устроено таким образом, что все волшебные пути, которыми можно было покинуть слепую гору, неизбежно вели через энергетическую зону, создаваемую храмом. Теперь храм разрушен и все пути открыты. Лицемер выбрался на одну из тайных троп и незамеченным покинул вершину мирового столба. Он свободен, наконец-то. Было множество дел, которые надлежало сделать в первую очередь, и не меньшее число дел, которые требовалось сделать еще раньше. Он позаимствовал несколько лиц у людей, демонов, стихиалей. Прямо сейчас с только ему было не нужно, но он хотел отложить их про запас. Никогда нельзя знать заранее, как долго проживет его текущая оболочка. В своем истинном о б л и ч и и разгуливать по Сальбраве слишком опасно. Не исключено, что д о э д е м а уже дошла весть о том, кто вырвался на свободу, и боги уже готовы пустить по его следу свои гончих псов. Он попытался найти кого-нибудь из своих братьев, услышал лишь тишину. С о д н а поднимались отголоски тех, кто правил нижними мирами, но их своими братьями Лицемер давно уже не считал. п р е д а т е л и Он не был слишком удивлен, никого не обнаружив. даже если кто-нибудь из них и избегнул смерти в мироздании порабощенным солнечными богами, они могли выжить не иначе, как научившись скрываться. Вдруг, в первое мгновение он не поверил себе, то к силы последовавшего, совершенно открытой и вплетенной в структуру большинства существующих сфер, и в нем отблеск сознания того, кого лицемер менее других ожидал застать живых. Еще один предатель. Но почему он не на нижнем полюсе мира? Он как будто свободен, но что-то странное с этим потоком силы. Он как будто бы имеет иное направление. А это невозможно. Энергии темных князей в о с х о д и л и одна, вливаясь в Сальбраву, и не свергались вниз нечистым мутным потоком. Энергии Владык света не исходили от Эдема и вновь у стремлялись вверх лестницей праведности божественной чистотой. Князья не могли изменить свою природу, даже если бы хотели. Каждый из них являлся лишь действием светил в тварном мире. Изменить направленность тока значит перестать существовать, вернуться в л о н о прародителя. Если бы истязатель и пожелал совершить нечто подобное, он должен был исчезнуть. Но он не исчез. Он был здесь. т о к с и л ы возносился и ввысь к сердцу Сальбравы, но затем он не возвращался. а устремлялся дальше к э д е м у Он был другим по сути, таким же, только зеркально отраженным. казалось, что сама сила истязателя вывернута наизнанку. Вместе, напоминающим остров, подхваченный ураганом, Лицемер остановился. Здесь, ближе всего, бешеный ветер вокруг острова ревел и выл как зверь. Брат, произнес Лицемер. Брат. ответил ему ветер. Их разумы соприкоснулись, и знание, которым обладал каждый, стало единым. Когда они проиграли и потеряли все, и боги вели легионы ангелов и с х л е и архов на последний штурм адской цитадели Шейдопх, их осталось пятеро. п я т е р о из девяти. В смерти двоих лицемер был уверен, в своей собственной и смерти клеветника из п о п е л е н н о г о яростью пылавшего в небе светила. Двое пытались удрать. Кукловоду это удалось. И что с ним теперь? Я не знаю. Он хотел заняться религией. Он редко меня навещает. Что произошло с Крысоловым, истязатель не знал. Он не показывался. Вероятно, его убили. Камень воли самого истязателя боги бросать в озеро грёз не стали. Для него первенца тёмного светила придумали другую пытку. Его душу сожгли, а течение силы переменили, и дабы она не иссякла, солнцем был рожден новый бог, владыка гнева, небесный разрушитель, которому теперь восходила сила. Прежде истязатель насыщался чужими мучениями, теперь же любое страдание в сферах сальбравы вытягивало из него магию. Страдание восходило к богу гнева и насыщало его могуществом. Всю власть, которую т е р я л стязатель, обретал Бог гнева. В великой ярости сошел он на землю, где истребил последних демонов и хуриджаров, и тем положил конец войне остывших светил. Я освобожу тебя, сказал Лицемер. Ты не сможешь, ответил Ветер. Не справишься один. т р о и х будет достаточно. Я найду кукловода, и с нами будет. Сестра. Прошло несколько минут, а может быть часов или дней, прежде чем в е т е р спросил: "Ты собираешься простить ее?" Да, да, сказал лицемер, и личина, которую он носил, громко расхохоталась. Да, да. У тебя есть еще один шанс ответить, проговорил Эдрик, хмуро разглядывая пленницу. оказываемое влияние вся эта влюбленность и прочая чепуха вызывала в душе т е л а н о л а т р и т а обратный эффект он и так не был склонен доверять подозрительным пленникам в таком месте а с учетом чувств которые она в нем будила еще меньше или ты отвечаешь на мои вопросы или я ухожу или ж и лежи тут в одиночестве всю оставшуюся вечность спрашиваю во второй и последний раз кто ты м а л ь в и р и Не отводя глаз, ответила девушка. Эдрик усмехнулся. ч у д е с н о е и м я ч к а тебе дали родители. Мой родитель дал мне другое имя, п р о и з н е с л а она. Но тебе не обязательно его знать. м а л ь в и р и имя которым наградили меня вы. Кто? Мы. Вы. Люди. Эдрик некоторое время молча рассматривал ее лицо. Ты думаешь, я в это поверю? Он улыбнулся. Это правда. Ну конечно, Эдрик улыбнулся еще шире. Белая богиня воплощения святости и чистоты, самая младшая и самая любимая дочь солнца, заточена в н е д р а х слепой горы. Ее охраняют бессмертные маги и демны света, представленные горе ее любящими братьями и сестричками, другими солнечными князьями. Что и говорить, это чертовски похоже на правду. Это есть правда. Придумай что-нибудь поубедительнее. Я не знаю, как тебя убедить. Эдрик опять улыбнулся. Ты довольно прямолинейно. Значит, ты хочешь меня убедить. Интересно, зачем? Дай-ка подумать. Он сделал вид, как будто его только что посетило озарение. Наверное, затем, чтобы я освободил тебя, правда? Да. Бесхитростно сказала она. Ты должен меня освободить. Эдрик с улыбкой покачал головой, отвернулся. Надо выбираться отсюда. Подумал он, разглядывая дыру в потолке, через которую они, с л у ж е ф р е м б е р г о м проникли в это помещение. о Той э т богини, правда, все равно не добиться. И Почему это я должен тебя освобождать? Подходя поближе к отверстию, бросил он. Потому что так предсказал Хеллок первый освобожденный. Эдрик замер, обернулся. Твоя осведомленность о том, кто я, поражает, произнес он, снова подходя к возвышению в центре комнаты. Но ты зря думаешь, что я куплюсь на это. Возможно, ты каким-то образом проникла в мою память и утащила это имя. Возможно, умудрилась прямо отсюда послушать нас разговор с Льюисом или с Фрембергом. Еще вероятнее, тебе успел передать знание о том, кто я такой, тот демон, который меня сюда притащил. Кстати, как его имя? Не подскажешь? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Эдрик решил, что с этим существом стоит быть терпеливым. А демоне, который жил... Внутри моего приятеля Люиса ь Тлмарида он уселся на край ее ложа. Когда Люис ь п р о ш ё л мост, Демон обрел самостоятельность. Однако похоже, что самому по себе ему существовать довольно неуютно, и позже он вселился в бессмертного, который представлен твоими родственничками для того, чтобы тут следить за порядком. В лечении Фреймберга он привел меня сюда и хотел, чтобы я помог ему убить тебя. По крайней мере, он говорил, что хочет. Вместо этого я прикончил его самого. Не люблю, когда со мной играют нечестно. Ты по-прежнему будешь делать вид, что не понимаешь, о чем речь? Теперь понимаю, сказала она. х е л а х предсказал это. Ну хватит уже. х е л а х предсказал, что я буду п л е н е н а своими братьями и много лет проведу в заточении. Он предсказал, что мою жизнь спасет один из его учеников, и он же освободит меня. Это произойдет перед самым концом времен, когда отец Лжи и мать Демонов воскреснут из небытия и заключат мир, позабыв свои прежние разногласия. Тогда они явятся в мир людей во плоти и разразится последняя война, война между землей и небом. Эдрик улыбнулся. И это все предсказания твоего х е л л х а Да, солгала девушка. На самом деле было еще одно, но сейчас оно казалось ей абсолютной дикостью. х е л л е предсказал, что у нее и того, кто освободит ее, родится сын. Но глядя на человека, который ее пробудил, она не могла поверить в то, что он станет когда-нибудь отцом ее ребенка. Он вел себя отвратительно. В глаза называл то, что она говорила, ложью. Посмеивался над ней, угрожал, заставлял ощущать зависимость от своих сиюминутных прихотей. Да что там? Он чуть было не ушел, не бросил ее тут одну. С другой стороны, она никогда по-настоящему не доверяла предсказаниям х е л л а х а В конце концов, он был всего лишь человеком, хотя и необычным. Кое-что сбылось, это правда, но вовсе не обязательно, что сбудется все. Ну, о воскрешении темных князей мне ничего не известно, ухмыльнулся Эдрик. А что касается предсказаний на мой счет, я не услышал ничего, кроме того, что перед тем я сам же тебе и сообщил, исключая освобождение, конечно. но даже если бы ты сумела убедить меня в том, что такие предсказания были сделаны на самом деле, а не выдуманы тобой минуту назад, это ничего не меняет. Я не верю в судьбу. И имя основателя нашей школы значит для меня не больше, чем имя последнего раба на неволи, чем рынке. Что если я просто уйду прямо сейчас? Какова тогда будет цена всем этим предсказаниям? Тебе стоило бы найти способ получше убедить меня в том, что ты белая овечка. А не ссылаться на пророчество. Ничего я не ценю выше своей свободы. Чем больше ты будешь убеждать меня в том, что я что-то должен для тебя сделать, тем сильнее будет крепнуть во мне желание сделать что-нибудь другое, но только не это. Тогда тобой легко управлять, возразила она. Нужно лишь говорить тебе обратное тому, что я хочу на самом деле. Эдрик рассмеялся. Боюсь, так тоже не получится. Как видишь, я еще не ушел, а сижу тут и болтаю с тобой. Ты мне не веришь, грустно сказал а она, а я не знаю, как убедить тебя, что я не лгу. Да, не верю, согласился он, и не представляю, как бы ты могла меня убедить. Но давай-ка, допустим, на минуту, что твои предсказания верны. Я не горю желанием увидеть конец света, а если ты будешь освобождена перед концом, значит, мне ни в коем случае не нужно тебя освобождать. Тогда и конца света не произойдет, если предсказание верно, конечно. Послушай, сказала она. Я не хочу с тобой спорить. Я тоже не верю в п р е д з а д а н н о с т ь событий. Что-то мы можем изменить в границах наших возможностей, но мы не можем изменить все. Если последовавшие за темным светилом вырвались на свободу, ты не остановишь конец света, просто оставив меня здесь. Но если я оставлю тебя здесь, значит предсказание неверно, по крайней мере в этой части. Парировал Эдрик. А если оно неверно в одной части, то может быть неверно и в другой. С чего бы мне верить в то, что п о с л е д у ю щ и е о с в о б о ж д е н ы Девушка долго не отвечала. Расскажи мне о демоне, который хотел меня убить. Наконец произнесла она. Я уже все рассказал. Ты сказал, что на какой-то момент он обрел самостоятельность. Как он выглядел? Стоило Эдрику упомянуть о клюке и маске, как она тут же его перебила. Это лицемер. Неужели ты до сих пор этого не понял? Неужели во всей Сальбраве может о т ы с к а т ь с я другое существо, способное использовать сущность бессмертного как перчатку, надетье г о лицо как маску поверх собственной маски? И после этого ты говоришь, что ничего не знаешь о воскрешении детей г о р г е л о й г а Ты слеп? Возможно, сказал Эдрик, а возможно и нет. Мне неизвестны ни имена всех обитателей Сальбравы, ни их способностей. Если этой способностью обладает Лицемер, не исключено, что ею может обладать еще кто-нибудь. Но допустим, ты права. Как отсюда следует то, что ты та, за кого себя выдаешь? Этот демон, когда он вселился в с е л и л с я в ф р е м б е р г а сказал, что ты демоница, фаворитка одного из последовавших. И ты поверил отцу лжи? Изумилась она. Дорогая моя, ложь иногда может быть очень похожа на правду. А уж настоящие мастера умудряются лгать так, что ни одно из их утверждений само по себе не является ложным. Важно соотношение этих утверждений между собой и точная расстановка акцентов. Я не твоя, дорогая, презрительно бросила она. Я дочь солнца. Я не требую, чтобы ты молился и поклонялся мне, но и не позволю, чтобы обращался со мной как как с какой-нибудь самочкой из твоего народа. Эдрик расхохотался. Ты не требуешь, чтобы тебе поклонялись? Да у тебя самый популярный культ в цивилизованной части нашего мира. Я не имею к этому ни малейшего отношения, холодно произнесла девушка. К чему, к культу? Да, конечно, не имеешь. Ведь эта религия почитает белую богиню м а л ь в и р и младшую дочь солнца. А вот кто ты такая, мне все еще не понятно. Я и есть м а л ь в и р и Та перед которой вы ползаете на коленках в своих душных храмах, та ради которой вы убиваете друг друга, та, которой вы перепроручаете свою волю в молитвах, та, которая... Дуспокойся, да пренебрежительным тоном бросил Эдрик, мысленно усмехнулся. Если девушка все-таки не лжет, то к списку людей, демонов, бессмертных и н а с т о я т е л ь н и ц школы, которых после короткой беседы ему удалось вывести из себя, следует теперь добавить еще одну богиню. Ты только что утверждала, что не имеешь к этому никакого отношения. И вот тебе, Нати, вам пожалуйста. Я не создавала эту религию, терпеливо объяснила она. Я не хотела, чтобы она была. Эдрик скептически посмотрел на нее. Тогда ты довольно странное божество. Боги так себя не ведут. Да, за это меня и наказали. Братья заточили меня здесь, а там на земле создали мой культ. В своих снах я была разными людьми. Я с л ы ш а л а ваши молитвы, но ничего не могла для вас сделать. Я отрезана от своей силы, заточена в этом теле. Ты да неужели совсем ничего не могла? О чудесах, совершенных именем Мальвири, ходит великая слава. Это не я, это Бессурит моей религии. Вот уж не думал, что Бессурит может как-то противоречить сущности, к которой он обращен. Говорю же, я отделена от своей силы. б е с у р и т создали без моего ведома и желания, из энергии верующих, из их молитв и надежд. Зачем? Какой в этом смысл? Она ответила не сразу. Я не хотела, чтобы все было так, как есть. Мы получили свою силу от светил, но братья хотели удержать ее у себя. Я же всегда полагала иначе. Они хотели забрать то, что люди получили от них обратно. Для этого и были созданы бессуриты, порабощающие волю смертных, превращающие каждого отдельного человека в часть стада. Но это путь в никуда. Я так им это и сказала, хотя братьям мои слова не пришлились по вкусу. Когда разделились земля и небо и между мирами возникли границы, я пожелала остаться в мире людей, чтобы учить вас, чтобы помочь вам понять, кем вы стали. Ведь вы жили как звери. Да что там, вы и были зверьми. Но я ничего не успел а сделать. Меня заперли здесь. Мне сказали, хочу я или нет, но мой культ будет создан, и когда-нибудь, может быть, я пойму, что права они, а не я, и тогда моё наказание смягчат, может быть. А с Хелхом, когда ты успела познакомиться? Когда жила на Земле. Он сам нашёл меня. Он был человеком, но уже другим. Он как о т б л и с будущего, предвестник того, чем каждый из вас мог бы стать. Хеллок сказал, что вскоре его уничтожат, а меня обрекут на б е с с р о ч н о е заточение, но я ему не поверила, а он оказался прав. Так и произошло, но все же рано или поздно вы освободитесь от пут, которые наложили на вас мои братья. Это тоже Хеллок предсказал. н е в и н н ы м тоном о с м е в а л с я Эдрик. Нет, это я в это верю. Анквален о особенный дар. Нельзя просто владеть им, не отдавая его кому-то, не воплощая эту силу в чем-то. Если оставить себе пожалеть, да, р а б е р н е т с я пустышкой. Погоди-ка, светило о т д а л и а н к о вален богам, боги людям, сказал т е л а н а л а т р и т По твоей логике выходит, что и люди должны отдать его кому-то. Кому? кому Не знаю, призналась она. Может быть и так, что начало соединится с концом, и из вашей силы когда-нибудь будут рождены новые светила, когда те, что ныне освещают небо. Погаснут и утратят всякое могущество. Эдрик покачал головой. Ему п р и т и л а мысль о том, что свободу и силу, которую он обрел следуя учению школы, можно вот так вот запросто взять и подарить кому-то. Стать ничем. В этом было что-то неправильное. А ведь боги, подумал он затем, наверное считают также. Может быть, впервые в жизни он подумал о солнечных князьях. не как о мелочных деспотах и т и р а н а х а как о тех, чьей силой были сотворены все сферы, и можно было понять, почему они не желают отказываться от этой власти. Никому не хочется становиться всего лишь тенью своего прошлого я, терять все, не получая ничего взамен. Он встал с постамента и задумчиво прошелся по комнате. У женщин, державших сияющие сферы, были отрешенные, красивые, но ничего не выражающие лица. н е проблеска живого чувства. Он встал под отверстием в потолке, посмотрел в в е р х потом бросил еще один взгляд на пленницу. Она его ни в чем не убедила. Выбор по-прежнему был тем же, что и прежде. Он мог уйти, а мог освободить ее и посмотреть, что будет. На одной чаше весов осторожность, а на другой любопытство. С другой стороны, подумал Эдрик, не переставая разглядывать постамент. даже если она темная княгиня, даже одна из последовавших мне то какое дело? Еще одно маленькое беспокойство до светлых башков, захвативших сальбраву. Пусть боги г р о з у т друг друга, я не против. Может быть, меньше внимания станут обращать на таких, как мы? Если же она не солгала, маловероятно, но если, хм, а это может быть даже забавно. В любом случае какой-то выбор надо было делать. И Эдрик его сделал.